Глава седьмая, в которой меня пугают скорой смертью, но мне везет, и умирают другие. Клетка представляла собой голую бетонную площадку 10 на 10 метров, с четырех сторон огороженную толстыми стальными прутьями, упирающимися на пятиметровой высоте в решетчатый потолок. В каждом углу имелось по двухметровой решетчатой двери, Через одну из которых, поскольку она оказалась аккурат у меня за спиной, вероятнее всего попал сюда и я. Из-за подвешенных за факелами зеркальных щитов весь их мерцающий свет отражался внутри клетки. Пространство по другую сторону ограды скрывала непроницаемая тьма. Это гробница, искусственный мелкий кластер, созданный высокоуровневым мастером пространственных искажений. Врубив свой любимый режим неумолкающего радио, затараторила наставница. В гробницах на континенте проводятся кровавые реалити-шоу. В качестве участников привлекаются перехваченные с респа мелкоуровневые бедолаги, типа тебя, рехтовщик. Похищенных игроков запирают в таких вот клетках и заставляют биться зараженными тварями, иммунные против зараженных. Кто кого? Серии отснятых здесь кровавых поединков в дальнейшем расходятся по стабам для трансляции на местных кабельных каналах, разумеется, не бесплатно. Как ты понимаешь из названия, выход на свободу для угодившего в капкан гробницы игрока лишь один – вперёд ногами. Но считается, что мелкоуровневые придурки в первые дни на континенте всё равно заточены на суицид, а здесь им организуется интенсивная прокачка в худо-бедно-человеческих условиях. Так что гробницы вполне себе процветают на просторах континента». «А мне задание на игру выпало – победить в турнире», – пожаловался я. Что и требовалось доказать, тут же подхватила неугомонная. «Таким заданием система фактически подтверждает свою лояльность к устроителям гробниц. Это же форменное безобразие! Свободных игроков как скот на бой не запирают!» «Стапэ!» – перебил я. «Достала в холостую истерить. Давай по делу. Раз мне выпало задание победа в турнире, значит, здесь можно выжить. И выйти отсюда не вперед ногами, а на своих двоих победителем». «Наивный мечтатель!» – фыркнула в ответ шпора. «Предлагаешь достать тебя из инвентаря и вскрыть себе горло, чтобы долго не мучиться?» «Ни в коем случае!» – возмутилась наставница. Героически сдохнуть всегда успеешь. Раз уж попал на турнир, надо биться до последнего и стараться победить. Тебе же за жемчуг плюшки дали? Угу. Значит, будет чем удивить здешних прыгунов и бегунов. Конечно, уровень у тебя маловат, но если победишь, получишь опыт, подрастешь. Короче, постараемся извлечь из сложившейся ситуации максимум пользы. Брошенный невидимой рукой из-за ограды, мне под ноги звонко хлопнулся полуметровый кусок, заточенный с одного конца арматуры. «Ну вот и оружие тебе выдали», — не с комментарием происшествия шпора. «Похоже, сейчас все и начнется». Я подобрал кусок арматуры, крутанул в руке, невольно подивившись тому, как легко и ловко это у меня получилось видимо сказались подскочившие за роста уровня показателей и характеристики дверь в противоположном углу клетки беззвучно отошла в сторону и в открывшейся проеме с тьмы на свет факелов шагнуло ужасное существо когда то судя по замызганной форме это был солдат срочник совсем молодой безусый восемнадцати летний паренек теперь выглядел как выкопавшийся из могилы мертвец Короткие волосы на голове слиплись от грязи. Серо-зелёное чумазое лицо перекошено в злобном оскале. Из открытого рта с непрерывным потоком слюны раздавалось беспрерывное утробное урчание. Сбоку от существа зелёными строчками обозначился краткий перечень его параметров. Заражённый гнус шесть. Статус «Активный пожиратель биомассы». Уровень 4. Медляк. Опыт 82 из 160. Убийств 2. Поглощено биомассы килограммов 33. Показатели. Атака 7. Защита 4. Ловкость 1. Развернувшись в мою сторону, гнус потянулся ко мне корявыми хваталками, как к любимой мамочке, и неуклюже закосолапил в мой угол но не успел пройти и метра, как ему в спину врезалось второе существо, прыжком вылетевшее из дверного проема вдогонку за первым. Когда-то оно было молодой женщиной, но в наследство от старого образа у зараженного существа осталось лишь платье, сплошь заляпанное бурой коркой запекшейся крови. Из-под платья у существа еще выпирали острые холмики груди. Но на фоне раздавшихся вширь плеч и по обезьяне удлинившихся рук они становились практически незаметны. Вместо некогда роскошной копны волос теперь на плечи твари свешивались слипшиеся от грязи серые космы, под которыми на затылке угадывались очертания шишкообразного багрового нароста. Чума за лицо твари уродовал такой же, как у гнуса оскал, из разъявленной пасти, Капала слюна и раздавалось урчание. Сбоку от второго существа тоже сразу загорелись зеленые строки информативного описания. Зараженный вонючка 1587. Статус: активный пожиратель биомассы. Уровень: пятый. Прыгун. Опыт: 166 из 320. Убийств: 4. Поглощено биомассы килограммов 56. Показатели: Атака восемь, защита четыре, ловкость четыре. Удар в спину снес Гнуса с ног. Урод номер раз, как подкошенный, рухнул на бетонный пол. Не успев выставить руки, от души приложился морда и бетон. Свернул нос, расквасил губы. Но, наплевав на травмы, тут же оторвался от пола и на четвереньках продолжил движение в мою сторону, заливая бетон кровью с разбитого лица. Перешагнув сбитого напарника, вонючка тут же рванула ко мне с вытянутыми руками. «Смелее, рихтовщик, эта мелочевка тебе на один зуб!» — напутствовала шпора. «Постарайся разделаться с ними самостоятельно, без моей помощи. Я твое секретное оружие. Не стоит светить меня раньше времени!» ну форматурой я двинулся навстречу Ванючке, Хотя противников было двое... Мне совершенно не было страшно, и без слов шпоры я знал, каким-то внутренним чутьем догадался, что даже относительно шустрая вонючка значительно уступала мне в проворстве, что я легко вернусь от ее атаки, а вот она от моего удара вряд ли. В последний момент чуть все не испортил мой чуткий нос. Когда расстояние между нами сократилось до двух метров от вонючки ударило... Такая волна зловония, что с ней привычки заслезились глаза, и я чихнул. Заражённая тут же среагировала на моё замешательство. Ловко толкнувшись от пола ногами и руками, вонючка вытянулась в зверином прыжке, целья грязными пальцами мне в горло. Тело, опережая разум, само среагировало на угрозу, стремительным кувырком уходя с линии атаки. Ударившая в нос, встречная волна зловония раньше глаз оповестила, что, проскочив под ногами прыгнувшей вонючки, я выкатился аккуратно встречу наползающему вторым темпом гнусу. Выходя из кувырка, правая рука, продолжая набранное ускорение, выстрелила вперед, и зажатый в ней кусок арматуры ткнулся во что-то мягкое и податливое. Раздался сочный хлопок и зловоние впереди усилилось. Сфокусировавшееся на конец зрения зафиксировало завалившегося набок гнуса, из развороченной глазницы которого торчал конец арматуры, перепачканный крывала желтым желе развороченного мозга. Отвратительное зрелище вызвало позыв к рвоте. К счастью, желудок мой был пуст, как кошелек бомжа, и все ограничилось сухим горловым спазмом. «Сзади, придурок!» – стеганул по мозгам вопль шпоры. Из сидячего положения я блохой скакнул в сторону, и через мгновение там, где только что была моя голова, с сухим щелчком столкнулись растопыренные пальцы атакующей вонючки. «Блин, у неё там точно пальцы!» – невольно вырвалось у меня. «Не советую проверять!» – откликнула шпора. Ничуть не раздосадованная неудачей вонючка без колебаний прыгнула вдогонку за мной. Именно этого я от неё и ждал, заранее выставив острый конец арматуры в сторону вероятной погони. Заражённая лихо напоролась левой грудью на подставленное остриё. Из-за силы прыжка арматура пробила её насквозь. Тварь оказалась удивительно живучей. С пробитым сердцем она все же смогла дотянуться правой пятерней мне до горла и сжала так, что в глазах потемнело. С трудом расцепив мертвую хватку, я рухнул на колени рядом, завалившийся на бетон вонючкой, и скорчился в приступе удушливого кашля. Перед глазами загорелись красные строки победного уведомления. Внимание! Ликвидированный медляк и прыгун. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 27. Характеристики. Плюс 28 к удаче, плюс 25 к физической силе, плюс 32 к фехтованию, плюс 15 к физической броне, плюс 26 к выносливости, плюс 33 к реакции. Навыки. Плюс 43 к легкой атлетике, плюс 22 к тяжелой атлетике. Поздравляем с первой двойной победой. Награда за первую двойную победу. Опыт плюс восемь. Очков свободного распределения характеристик плюс восемьдесят. Одерживайтесь славной победой дальше. Удачной игры! Продышавшись, я поднялся на ноги и заковылял в сторону, отъехавшей в сторону дверной решетки в моем углу. «А ну стоять!» — Стеганул по мозгам окрик шпоры. «Ну чего еще?» — жалобно проворчал я, послушно замирая на месте. Трофеи нужно собрать. Вот уж фиг. В их вонючих карманах я рыца не стану. В карманах и не надо. А вот споровый мешок прыгуна вскрыть — это дело нужное. Давай-давай, рихтовщик, не отлынивай. Привыкай к суровым будням честного игрока. Какой еще нафиг споровый мешок? У прыгуна на затылке красную шишку, видишь? Этот фурункул? Никакой это не фурункул, придурок а споровый мешок. Его нужно быстренько вскрыть и выгрести из него себе в карман все содержимое. Там, конечно, не бог весть, какое богатство. Прыгун мелкий, считай, младенец почти. Но надо же из чего-то начинать. Моля, да не хочу я лезть ни в какой мешок. А я вот сейчас как? В следующую секунду мозг прошил истошный женский виск. Достаточно? Или могу повторить, как ни в чем не бывало, продолжила шантажистка. Не надо больше, я все понял. И чем мне эту хрень прикажешь скрывать? Арматуру вытащи из ее груди и ковырни. Мля, я обреченно закатил глаза и потянул за конец арматуры. Через пару минут, основательно извозившись в липкой, отвратительно горячей крови, Мне, наконец, удалось расковырять на затылке мёртвой вонючки достаточно широкую дыру, чтобы просунуть внутрь палец. Внутри удалось нащупать только небольшой клок слипшихся влажных чёрных нитей. Лишь после того, как я убрал их в карман, командирша разрешила покинуть клетку. Перемазанную кровью арматуру велела обтереть платье покойницы и забрать с собой. Поздравляю с победой! Наконец-таки разродилась с купой похвалой шпора, когда я дошагал до выхода из клетки. Спасибо. Едва сдержавшись, чтобы не послать ее куда подальше, буркнул я в ответ. Впереди вспыхнул новый факел, освещая крошечную каморку с решетчатыми стенами, практически все свободное пространство которой занимали стол с представленным стулом. «А, вот и достойная героя награда!» Не скрывая издевки, хмыкнула шпора. «Наслаждайся, победитель!»